Глава 171. Битва в окружении. Часть вторая. «Здорово, Родригес! Я у Боб! Как дела, мужик? Давно не виделись. Что привело тебя сюда?» Родригес поздоровался с Бобом, который уже давненько к нему не захаживал, и впустил посетителя внутрь. Двое мужчин пожали друг другу руки и стукнулись плечами. «Мне кое-что нужно, причем срочно. Понимаешь, о чем я?» «Конечно. Заказчик-король, да?» Особое условие у меня только для тех людей, которые либо А. Мои друзья, либо Б. Являются императором. А ты подходишь под оба критерия». «Рейнольдс? Рейнольдс?» Подняв брови, удивленно переспросил Родригес. Профессия Родригеса была довольно специфической. Он был известным менялой, у которого можно было разжиться игровой валютой и предметами. Игроки, которые испытывали нехватку золота в игре, могли обменять на него свои денежные средства в реальности. Также к Родригесу обращались и те, кому нужны были внутриигровые предметы, в связи с этим Родригес хорошо разбирался в старейшине. Рейнольдс было не чем то именем, а названием города, о котором он часто слышал в последнее время. Это был город-шлюз на юге центральной части континента. «Эй, чемпион, хочешь я угадаю, что тебе нужно?» — спросил Родригес. «А? Ты хочешь свиток, верно? Выдаёшь, братан, как ты узнал? Ты умеешь читать мысли? Ты телепат?» «Или сотрудник ЦРУ?» – посмеиваясь, спросил Боб. «Правильный ответ, ЦРУ!» – улыбаясь, ответил Родригес. «Что, в самом деле? Разве это не должны держаться в тайне? Ты что, действительно секретный агент? Ты следил за мной?» «Не то, ЦРУ-нуб. Я говорю о Центральном раскручивающем управлении. Я сразу вижу, когда человек готов потратиться, и применяю особую технику раскручивания его на деньги. Ага!» Значит, это в твоем управлении работает солидное большинство всех дамочек, захаживающих в ночные клубы. Ха -ха. надеюсь, ты не идешь у них на поводу. С этими словами Родригес открыл свой телефон. Он был на постоянной связи с филиалами в других регионах, следил за котировками и статусом транзакций. Несколько раз прикоснувшись к экрану телефона, Родригес открыл какую-то программу и увидел, что в последнее время происходит настоящий бум запросов на покупку золотых предметов. «Послушай, ты не единственный?» Все хотят заполучить свиток. Хреново, ты ведь знаешь, сколько они стоят? Цена совсем не шуточная. У меня их осталось совсем мало. Итак, скажи мне, что происходит. Почему все вдруг стали искать эти свитки? Или люди совсем сама посходили, раз готовы столько выложить за него? А... Боб закрыл глаза, и Родригес продолжил: Эй, братан, если расскажешь, то я продам тебе свиток Ренольса по самой низкой цене. Поверь. «Это как если бы Реал Мадрид согласился отпустить Криштиану Роналду в его самые лучшие годы. Что скажешь?» «Ладно, ладно», — ответил Боб, а затем что-то прошептал на ухо Родригесу. Тот почесал свой подбородок, серьезно посмотрел на своего товарища, после чего кивнул. «Как будешь в Рейнольдсе, найди на центральной площади Джеки и позволь мне кое-что у тебя спросить. Ты идешь сам и по своему собственному желанию?» Хлопнув его по плечу, произнес Родригес. «Мы идём вместе с друзьями!» «Хорошо, пароль тот же, так что дайте мне знать, если вдруг возникнут проблемы!» Боб кивнул, после чего протянул Родригесу руку, два приятеля снова обменялись приветствием настоящих матча. «Спасибо, Родригес!» таки. Удачи, Боб! Еще увидимся!» Махнув на прощание рукой, Боб вышел из магазина, и Родригес вернулся за стойку. Хоть он и зарабатывал на жизнь благодаря старейшине, он не уделял игре особого внимания. Для него старейшина была работой, но увидев Боба, он внезапно захотел снова с головой окунуться в этот мир, а потому включил телевизор. В этот самый момент обсуждалась самая горячая тема последнего дня. Клан Неба и Земли воевал против одного-единственного NPC. Странно, что противостояние между каким-то НПС игроками вызвало такую шумиху, но Родригесу стало интересно, почему вдруг люди встали на сторону NPC. «Что ж, значит на какое-то время дела на юге будут идти скверно». Из-за войны люди наверняка захотят перебраться в другие регионы. На данный момент Орк-НПС вступил в битву против имперской армии, а затем отступил при помощи своих союзников. Следующим поле боя должна была стать Каталу. Как бизнесмен, Родригес обязан был подсчитать влияние конфликта и его возможные последствия. Как бы он об этом ни думал, имперская армия должна была победить, и интернет-сообщество и эксперты все предсказывали победу имперской армии. Хм... Родригес вспомнил лицо Боба. Он редко видел своего друга таким восторженным. Кроме того, Боб купил цветок ускорения, который в последнее время практически невозможно было найти. Но дело не только в этом, что-то надвигалось. Пока Родригес раздумывал над происходящим, текущая программа резко сменилась экстренным выпуском новостей, и когда Родригес услышал, о чем идет речь, даже его брови поползли вверх. НПС Рокта вновь отправился навстречу имперской армии, На этот раз совершенно один. В чате канала Игромании был настоящий хаос. Когда трансляция возобновилась, люди подумали, что сейчас они увидят штурм Каталы. Но видео, показанное на экране, сильно отличалось от того, что они себе представляли. Впечатляющий вид имперской армии был все тем же, Роммель тоже никуда не делся, он стоял под имперским знаменем, демонстрируя достоинство истинного командира. Однако их противник на этот раз был другим. У него не было ни армии, ни даже небольшой группы людей, готовой к смерти. Перед ними стоял один-единственный воин, стальной шлем закрывал лицо, тело покрывали татуировки, на поясе виднелось нечто вроде демонического черепа, а в руках покоился гигантский двуручный меч. Это был Крокта. Поначалу они были настроены весьма скептически. Почему, черт возьми, он пришел совсем один? Возможно, он прибыл на переговоры? Или, может быть, Крокто пришел, чтобы попросить о пощаде? В конце концов, даже он не мог тягаться со столь могущественным войском. Однако он пришел сражаться, крок произнес один за другим воинские законы и поднял свой двуручный меч. А как только он сказал «подходи», стоя перед лицом целой армии, люди все поняли. Этот торг был реален. Он был настоящим воином, который защищал свои жизненные ценности. Его нельзя было ни запугать, ни остановить, он не боялся даже самой смерти, Он стоял перед великой армией, вооруженной одним лишь мечом. Не было более ясного доказательства его намерениям, чем это. Те, кто поддерживал клан неба и земли, и те, кто подозревал Крокту в том, что он игрок, больше никто не смел подшучивать над ним. Они своими глазами видели то, что происходило прямо сейчас. Выстрел гнома. «С «Сегодняшнего дня я перехожу на Бультар! Бультар!» «Люди самые лучшие!» «Он действительно сумасшедший! Я признаю, что этот орк достоин похвалы!» Сложнее, чем вчера. Брат, браторг, ты должен победить! Вольтар! Кракта вперед! Сегодняшний обед. Ха, за все мои 30 лет жизни я не плакал даже когда служил в армии. Но вот сегодня по моим щекам текут слезы. Больтар! Лим Чан Джунь, покоритель гор. Сумасшедший парень! Сумасшедший! Правда, когда я еще был совсем молод, мне как-то раз пришлось сразиться сразу с 17 бандитами! Больтар! Фонарь! Уничтожим период Крокта! Вольтор! Огненный орел. Неужели Крокта умрет? Чем вообще заняты другие? Хип-хоп лалалей! Ха! Мне почему-то стало стыдно за мои действия в прошлом. Это настоящее прозрение! Больше я не буду грабить караваны и вместе со всеми скажу: Больтар! Вольтор! Вольтор! Вольтор! Учетная запись Срок Звезды. Пожалуйста, будьте сдержанней! Я снова стал орком! В моей груди растет волнение! «Орки! Вот настоящая сила!» «Молодые Крокта, ты не слуга! Ты настоящий хозяин своей жизни!» «Друг Роналду!» «Свой завтрашний гол я посвящу Крокте!» А затем началась битва. Трудно было поверить, что кто-то мог обладать такой силой. Орк ворвался в ряды солдат и убил их всех. Экран заполнился фонтанами крови и бесчисленными трупами. Каждый его удар отправлял на тот свет сразу по несколько человек. Такой была сила завоевателя севера. Он был словно блендер, измельчающий своих врагов. Из-за его жестоких действий чуть ли не весь экран был прикрыт мозаикой, Рамель пребывал в недоумении. Впервые за все время на лице великого командира можно было увидеть изумление и растерянность Он поднял руку, и лучники выпустили град-стрел. Крокта выжил, но вот окружавшие его солдаты были убиты. После уничтожения своих собственных союзников на клан неба из земли тут же обрушился шквал критики. Роммель собачье дерьмо! Убивать своих же! Как низко! Позитивный человек. Только сейчас я понял истинную натуру этого парня. Аналитик. Это не похоже на Роммеля. Кажется, он попросту не знает, что делать. Тем не менее, мне кажется, что скоро он вернёт самообладание. В конце концов, разница в численности слишком велика. Мятная зубная паста. Бедные солдаты! Крокта смеется над ними! Призыватель! Крокта умен. Он продолжает оставаться посреди пехоты. Варвар Юрик. Этот парень похож на меня. Ха -ха -ха. Блуждающий Будда. Противников еще много. Да прибудет с тобой сила, Крокта! -то. Вольтар! Змеиное лицо. Даже не знаю, чем всё закончится. На этом ошибки Роммели не закончились. Он попытался уничтожить Крокту рыцарскими фалангами, но больше от этого пострадали солдаты, а не орк. Со стороны это выглядело так, словно Роммеля совершенно не заботил о благополучии других, в отличие от Крокты, который пришел сюда именно для того, чтобы защищать людей. Большинство зрителей было на стороне Крокты, однако вскоре начала проявляться разница в численности, о которой они беспокоились с самого начала. Наконец, после нескольких неудачных попыток, Роммеле удалось отсечь Крокту от солдат и окружить его рыцарями. Убивать рыцари было куда тяжелее, чем рядовых пехотинцев, они были элитными воинами, облаченными в полную экипировку, и многие из них были весьма умелыми в обращении с оружием. Кроме того, с ними был и Адандатор, с которым Крокто уже когда-то сражался, в тот раз Крокте удалось победить, однако это поле боя, где враги его окружили абсолютно со всех сторон, было куда сложнее. В центре окружения то и дело мелькали лезвия мечей, Крокто убил еще нескольких рыцарей, его навыки были просто блестящими, но в конце концов количество его ран увеличивалось, и удары, прилетавшие в него справа, слева, сверху и снизу, постепенно поглощали тело Крокте. И зрители думали, что скоро все будет кончено. Но в этот момент кое-что случилось. Над войском зависла длинная тень, угол камеры медленно переместился, и на экране появилась фигура освещенного солнцем рыцаря, спускающегося с холма. На мгновение Крокта и рыцари позабыли о своей битве и перевели взгляды на этого незнакомца. А затем, когда личность новоприбывшего была идентифицирована, в чате вновь стало жарко. «Альпинист-охотник. А этот сумасшедший зачем сюда припёрся?» «Ты легенда. Это просто смешно. Весна. Он действительно пришел убить Крокту. Он точно спятил. Крышка от зубной пасты. Крокта находится посреди имперской армии. «Неужели он думает, что ему уступит право разобраться с этим орком?» «Напиши имя». Очевидно, что этот сумасшедший парень решил присоединиться к ним. Империя наносит ответный удар. «А почему этот парень сумасшедший? Он сторонник имперской армии?» «Вентилятор Крокты». «Ах, как же он меня бесит! Если он убьёт Крокту, я объявлю награду за его голову!» «Ночное падение». «Я хотел бы как следует начистить ему рожу». «Магия и меч». Я хочу разломать его, сияющие доспехи! Мудрец бультар. Давайте лучше посмотрим, что будет дальше. Еще ничего не известно. Кажется, я не слишком опоздал. Его слова обескуражили Крокту. Человек, который появился здесь, был тем самым, который грозился найти и убить его. Белый рыцарь Андре, всадник на белом коне в сияющих доспехах. Я всегда держу свое слово, Крокта! произнес Андре, указывая своим мечом в сторону орка. Пора положить конец этому хаосу. Затем Андре улыбнулся Роммелю. Вы не возражаете? Роммель знал его, а потому быстро отдал приказ своему подчиненному. Один из игроков поспешно написал сообщение и отправил его белому рыцарю Андре. В нем содержалось предложение клана Неба и Земли. Глядя в воздух, белый рыцарь кивнул. Взгляды Роммели и Андре встретились, и они кивнули друг другу. Негласное соглашение было достигнуто. Время пришло, Кракта, произнес Андре, и его белый конь пустился в скач.